Глава 4. Перенапряжение. Следующий пункт назначения был чуть ли не в другом конце города. Мы почти целый час шли под палящими солнцами. И когда, наконец, пришли к очередному сосуду, я уже выдохся так, что не чувствовал в себе никакого желания творить чары. «Никак нельзя было расположить сосуды поближе», — сердито спросил я у своих стражей. «Если я каждый раз буду столько ходить пешком, надолго меня не хватит». «Извини, нежная чешуйка», — насмешливо хмыкнул Агер, во взгляде которого, однако, читалось беспокойство. «В следующий раз понесём тебя в полонкине». «Глупости», — отмахнулся я, пытаясь отдышаться. У вас же есть летающие звери, не знаю, как вы их называете, но меня из пустыни принесли сюда как раз на таком. Но ну, так выделить одного, чтобы он носил меня по городу, если вам важно, чтобы я до каждого сосуда добирался с меньшими потерями сил и следовательно мог отдать сосуд больше воды, одного зверя для такого дела можно и выделить. Как вы считаете? Стражи переглянулись, причём с таким видом, словно я у них на глазах совершил какое-то научное открытие, после чего Агер нехотя выдавил Наша чешуйка, хоть и маленькая эгоистичная мразь, но надо отдать должное, мозгами шевелить умеет. Как мы сами до этого не додумались. Мы поговорим об этом с ладыкой Егерсом, кивнул таше. А теперь приступай к делу. Как видишь, нас уже ждут. Ещё раз напоминаю, не нужно надрываться. Сотвори столько воды, сколько можешь. Вокруг бака, в самом деле, уже собралось сотню местных жителей с вёдрами в руках. Не тратя времени, я забрался на деревянный помост, который разместили рядом с сосудом, и снова начал наполнять его водой. И тут же сказалась усталость. Руки и ноги дрожали, а в голову снова стала стучаться головная боль. И чем больше я творил воды, тем сильнее дрожали руки. Пришлось прервать магию уже на четверти бака. И как и в прошлый раз, едва магический процесс, позволявший мне сохранять равновесие, был прерван, как я тут же потерял равновесие и упал. И почти сразу же потерял сознание. Очнулся я, пребывая у кого-то на плече. И этот кто-то очень быстро шагал по улице. Скосив глаза, я увидел две снежные руки под подшлом. Меня нёс обратно Агер. А что случилось? спросил я. "Перенапрякся, чешуйка", равнодушно ответил Агер. "Надо тебе джуло показать. Что-то с тобой точно не так". "Мне не нужно, чтобы меня несли", прорыкнул я. Поставь меня на землю, я сам пойду, пожав плечами, Агер ссадил меня с плеча и поставил на землю, и с огромным удовольствием созерцал, как я в ту же секунду шмякнулся на землю, чуть ли не утнувшись носом в его сандалии. "На хотя бы ради того, чтобы ты немного побыл на месте, которое заслуживаешь, стоило это проделать", фыркнул Рана, играючи подхватывая меня и вновь укладывая на плечо. "А теперь, если с дурацкими просьбами закончили, пошли дальше". «Не бойся, от меня не убудет. Если для того, чтобы напоить жителей города, мне придётся дни напролёт таскать тебе на плече, я буду это делать». Минуты две после этого он молчал. «Мне тоже сказать было нечего. Находиться в полной власти существа, которое тебя ненавидит и которое при малейшей возможности свернёт тебе шею, удовольствие ниже среднего. Агер, кажется, тоже осознавал положение» из-за чего позволял себе несколько раз спиваться пальцами руки, которой он меня придерживал, мой бог. Однако ещё несколько минут спустя Аггер изрядно меня удивил, нехотя процедив. «Хотя надо отдать тебе должное, чешуйка. Ты не халтуришь. Мог бы творить по одной бочке и говорить, что всё, устал. И кто бы тебя проверил? Мы вынуждены почти во всём верить тебе на слово. А ты стараешься, это видно». Чёрт, воды, что ты утром для школы сотворил, ещё в родильный дом направили. Значит, капля совести и у тебя в голове есть. Однако спустя 30 секунд он добавил: "Только помни, чешуйка, лично между нами это ничего не меняет. Когда в тебе отпадёт нужда, я лично оторву тебе хвост и засуну его в задницу так глубоко, чтобы ты никогда его не вытащил". И с этими словами он весьма ощутимо дёрнул меня за хвост. В следующий момент хвост схлестнул его по лицу. Как оказалось для Тайсиана, это был настолько неприятный жест, что буквально закипала кровь. Если кошки и собаки испытывают такое же чувство, когда их дёргают за хвост, они должны очень любить своих хозяев, чтобы позволять им проделывать такое. Агер же на этот жест, к моему удивлению, отреагировал философски. Всего-то посмеявшись, он просто пошёл дальше. Отнёс меня Агер не в мою комнату, как я ожидал, а в подвальные помещения. Сначала я испугался, но потом успокоился. Я очевидно показал проблемы с самочувствием, которые даже агер не в состоянии игнорировать. А с учётом того, что за моё состояние не отвечают свои мешкуры, сейчас меня, наверное, понесли к местному знахарю. Крочму уверен, что на кону стоят не только их шкуры, но и благополучие их детей, которые впервые за всю свою жизнь получат возможность долдно пить с воды. И мы мелькали серые коридоры. Снова стало прохладнее, и снова я задался вопросом, как им это удаётся. Ладно, здесь в подвалах ещё могло быть относительно прохладно, но как быть с другими помещениями? Моя комната, например, находилась на самом верхнем этаже этого здания, да и там было почти прохладно. В этот момент Эгер внёс меня в следующее помещение, оказавшееся нечто средним между кабинетом и лазаретом. Помещение было длинным, раза в 2 больше тронного зала. По левой стороне стояли четыре широкие деревянные лавки, на одну из которых Агер меня и выложил. Когда я посмотрел в другую сторону, то увидел там стол, за которым сидел ещё один рана и что-то писал. Два шкафа, один с книгами, второй с банками и склянками, а также постель в углу. Над столом к стене крепилась жёрдочкой, на которой спала птица, похожая на сокола. Что это такое? не оборачиваясь, спросил рана с коричневой шкурой. Да вот, Голос Агера меня поразил. Мне ещё не доводилось слышать его таким виноватым, неловким и даже испуганным. Первый же день наш гость на дворца умудрился видать не так ему что-то. Ты бы посмотрел, Джул. Рана по имени Джул отложил в сторону карандашный огрызок, которым он что-то тщательно записывал. Встал из-за стола и подошёл к кушетке. Выглядел он почти как минотавр, такие же свисающие уши, большие глаза, коричневая шкура и даже рога. Только что лицо было всё же больше человеческое, нежели звериное. — Так и знал! — фыркнул он. — Не зря вы, сборхи, братья! Никогда меры не знаете! — В этом нет моей вины! — в голосе Агера послышалась селенская обида. — Ему каждый раз говорили, не надрывайся, работай аккуратно! Тоже виноват! — Ну, конечно! — хмыкнул Джул, поворачиваясь и глядя на стену. Следя по его взгляду, я увидел, что на стене за его столом висит точная копия карты, которую Егерс сегодня повесил в моей комнате. Да увеличики. А вы, конечно, потащили его пешком. Перца взять не догадались. Эгер сердито зазепил, но ничего не ответил. Впрочем, Джулу не надо было ничего говорить. Он подошёл к шкафу и достал из него какой-то мешочек. Из мешочка он достал странные инструменты которые больше всего были похожи на кожаные колпачки. Натянув их на большой, средний и безъямный палец, он подошёл ко мне. Ты уже понимаешь нашу речь, маленький гость, спросил он меня, подходя со стороны головы. Да, почтенный Джул, прошептал я. Меня можешь не почитать, просто Джул, фыркнул рана. Как тебя звать, маленький гость? Демен. Очень хорошо. Так вот, Демен, Сейчас я проверю твоё состояние. Будет немного неприятно, но ты уж потерпи, хорошо? Ладно, согласился я. Джул подошёл ко мне со стороны головы и положил пальцы в кожаных колпачках на затылок. В голове тотчас возникло неприятное ощущение, словно кто-то щупает мой мозг. Впрочем, я к нему на удивление быстро привык. Усталость, головная боль. В общем, полный комплект неправильного отдыха и как следствие истощения. Мне жаль, ребята, но по вашей вине район Летейщика остался сегодня без воды. Потому что, как врач, я запрещаю ему сегодня куда-либо идти. Агер вздохнул, но спорить не стал. Было видно, что это даже не стало для него новостью. Мы найдём способ успокоить граждан, сказал страж. Лишний день потерпят. Напоем их из излишков будущих поставок, если таковые будут. Джол, а что с моим братом? Посмотрев в сторону, где стоял лагерь, я только сейчас увидел, что четвёртая, самая дальняя лавка тоже не пустовала. Просто из-за песочного цвета стен я не заметил вытянутые костистые жёлтые ступни второго пациента. Ты здесь вчера был, и я тебе уже всё сказал, с явно прорывающимся раздражением ответил Джол. Всё с ним в порядке. Распьёт ещё 2-3 дня и встанет на ноги. От жезла такие мы ещё никто не умирал. А теперь, если это всё, не смею задерживать. Придёте за ним завтра. Агер стал и почтительно поклонившись, покорно вышел из комнаты. Джу уже осторожно снял с меня сапоги и ощупал ступни, после чего расстегнул куртку и проверил пульс. Затем взял свой стул, таких же внушительных габаритов, как и он сам, поднёс его к лавке и, поставив спинкой вперёд, уселся на него. «Ну, а теперь, дружок, рассказывай», — мягко сказал он. «Что рассказывать?» — не понял я. «О себе всё рассказывай», — пояснил Джул, забавно дёрнув ушами. «Мне, думаешь, приятно было вот этими штуками?» Он взглядом указал на пакет с кожаными колпачками. «В мозгах у тебя ковырятся?» «Отнюдь!» «Ну вот какое дело! Ты же для нас считай новая форма жизни!» Я понятия не имею, при каких условиях тебе хорошо и комфортно, а при каких ты начинаешь подыхать. Сколько тебе надо есть, сколько спать. Вот и пришлось через твой мозг твое состояние выяснять. Так что, дружок, будь добр, сам нам рассказать, как за тобой правильно ухаживать, потому что в интересах всех нас, чтобы ты чувствовал себя хорошо. Я коротко рассказал о своих потребностях, про еду, про сон. Собственно, не так уж и плохо все шло в последнее время, если бы не постоянно прерываемый сон. «Да, об этом я и сам догадался, что тебе-то спаться нормально не дали», — кивнул Джул. «Тело твое к более низким температурам привычное. Так что лучше тебе и выспаться один раз, зато качественно. Я поговорю об этом с владыкой Егеросом». «А расскажи, Дэмиан», — с интересом спросил он, — «как ты к нам попал?» Откуда вообще у нас взялся? Я снова коротко пересказал свои приключения в Авиале. Впрочем, даже короткий пересказ занял у меня почти час. Джул, которого яна не так часто баловали своими визитами, даже простые служаки вроде Агера живейшим интересом выслушал меня. Так а почему ты тогда бежать задумал? спросил Джул. Тебе же никто не угрожал, не оскорблял. Ну, может, на тот момент ты ещё и не верил никому. «Но из города ты бы куда дальше побежал?» Я смутился. Чем больше я сейчас об этом думал, тем сильнее понимал, как глупо выглядел. Но всё же мне показалось важным подумать об этом ещё раз. «Знаете», — сказал я, — я тогда испугался, очень сильно испугался. Не знаю даже почему или чего, но ощущение было такое, знаете, вот как будто кошмар тебе снится, и ты просыпаешься в холодном поту, и сердце колотится как бешеное. Не знаю. Мне в жизни не было так страшно, как в тот момент. Я ожидал, что Джул посмеётся над моей погливостью или вовсе махнёт рукой, но тот на удивление внимательно выслушал мои слова и целых 3 минуты после этого молчал, явно о чём-то размышляя. "Простите, я что-то не то сказал?" поинтересовался я. "Да нет, Дэмин, ты молодец, что рассказал об этом", задумчиво пробормотал Джул. Сдается мне, что виноват в этой вспышке страха вовсе не ты, но это еще предстоит проверить. Джул, а расскажите мне о вашем мире, — попросил я. Я же тоже о вас почти ничего не знаю. Мне было бы тоже здесь проще ориентироваться. Джул охотно принялся рассказывать. Оказывается, время здесь измерялось не в часах, а в периодах. На удивление, секунда и минута здесь занимали такое же значение, разве что назывались они перк и стак. В стак входило 60 перков, а вот период состоял из 80 стаков. Полный день включал в себя 20 периодов вместо привычных мне 24. Прикинув в голове разницу, я посчитал, что сутки здесь в среднем длятся 26,5 обычных часов. Полный день отсчитывался с того момента, когда солнце касались горизонтов. То есть, когда солнце проходило путь от горизонта к горизонту, это было полдня. Как всегда возвращался обратно полный день. Также солнце имели свои имена. Первое солнце означало Шиндора, второе Шинмаран, что означало огненная голова и огненный хвост соответственно. Также по словам Джула, светила практически никогда не скрывались под горизонтом. Была в году, который здесь назывался аквотой неделя, то бишь седница, когда 6 суток на горизонте оставался лишь крайшек светил. И всего один день, когда солнце скрывалось за горизонтом полностью на несколько часов. И для расы Рана, которая почти всегда жила при свете дня, это был самый страшный день в году, то есть в акводи. Почти такой же, как для нас Хэллоуин, хотя так по логике, Хэллоуин для нас тогда должен быть день зимнего солнцестояния. А как же вы тогда выращиваете фрукты и овощи, спросил я. В каком смысле? Не понял Джул. Ну, растения же имеют цветовую и темновую фазу фотосинтеза. Если в вашем мире почти всегда есть свет, как же растения проходят темновую фазу? Это откуда же ты такое знаешь? С явным удивлением спросил Джул. Нас учили этому в школе, пожал я плечами. Изумительно, искренне восхитился Джул. В ваших школах учат таким умным вещам? В твоём мире, наверное, все очень образованы. До меня только теперь дошло, что сейчас я имел в виду школы с Земли. Вряд ли в авиале такое преподавали. Да и вообще, вряд ли нуждались в подобных знаниях. Маг Земли щелкнул пальцами, и растение выросло туда и так, как это магу Земли надо. И плевать он хотел на световые и темновые фазы фотосинтеза. Ну да, я благоразумно опустил, с каким презрением относятся к этим знаниям подавляющее большинство школьников, которых в этом возрасте интересует только анатомия. Это очень специфическая её часть в области пояса. А скажи, Джул, вы можете научить меня читать? внезапно спросил я. Читать? Джул сначала растерялся. А ты разве не умеешь? Хотя да, конечно, речь то ты позаимствовал у нашего друга. Он кинул в сторону лавки, где бессознательно лежал Борхея. А вот читать и писать он не умеет. Хотя в это, наверное, и трудно поверить. Знаешь, Демен, я даже не знаю, что тебе сказать. Дело в том, что читать и писать в этом городе умеют очень немногие. Жезл Тахемы, тот, который для этой цели используется, граница у Ламейка советника Егероса, да и две порции белых звёзд того порошка, который смягчает последствия этого дела, стоят очень недёшево. Для того, чтобы ты понимал нашу речь, Егерос согласился использовать жезл Тахемы и одну порцию белых звёзд и то этим действием он одновременно убивал двух зайцев, позволил тебе выучить нашу речь, что, очевидно, было необходимо, и наказал своего подчиненного за жадность. Согласится ли он тратить заряд жезла и две порции белых звезд на твои развлечения? Смотри сам». Помолчав, Джул добавил. «Даже если сумеешь убедить его, имей в виду, надо еще найти того, кто подходит под требованиям». То есть, умеет читать и писать. Ни я, ни Аломика, ни сам Егерь, как ты понимаешь, не можем себе позволить потерять сознание на 3 дня. Здесь есть школы, напомнил я. Значит, есть и учителя, которые уже учить читать и писать точно умеют. Ну, допустим, нехотя признал Джул. Но как ты будешь их уговаривать? Мне не составит труда прийти к ним домой и наполнить водой сосуд. Думается, что один раз в обмен на такую услугу сделать это будет вполне честно не сильно ударит по экономике раздачи воды в целом. Джул ещё более недовольно на меня посмотрел. Мне упорно начинало казаться, что Минотавр расписывает кучу причин, почему этого не стоит делать, не столько потому, что это настолько сложно. В конце концов, с учётом моего статуса, пойти на такую небольшую уступку было бы вполне разумно. Для них же будет лучше, если вместо попыток побега я буду занят чтением. Нет, Джул именно что я не хочет подпускать меня к книгам. Джул "Мех, канонически преклонно сказал я. Природа меня, по сравнению с вами, физической силой и выносливостью не наградила, но вот немного мозгов всё-таки дала. И мне не нравится, что меня держат за идиота. Если мне нужно говорить более прямо, я спрошу: почему вы конфликтуете с пустынными кочевниками? Неужели Егеррас, который словами может стаю развёрённых зверей успокоить, не нашёл с ними общего языка? Особенно в таких условиях, когда все должны держаться вместе, чтобы выживать." Почему в пустыне стоят полуразрушенные коралловые рифы, что явно говорит о том, что когда-то это место было морским дном, и что за великая катастрофа здесь случилась 143 аквоты назад. Теперь недовольство Джула можно было ощутить почти физически. Минотавр поднялся, и я почти ощущал волны, исходившие от него гнев. Но через секунду он вздохнул и сказал: "Прости, Домен, но не думаю, что я тот, кто должен отвечать на эти вопросы". Не сомневайся, в своё время ты обо всём этом узнаешь, когда будешь готов. И как я должен вам верить? возмущённо сказал я, от злости даже приставв славки. Вы без конца называете меня маленькой эгоистичной мразью, хотя моей вины в ваших бедах нет ни малейшей. И как я могу верить Егеррису, который говорит, что если для меня будет возможность вернуться домой, он не отпустит? Как этому можно верить? Будучи умным и дальновидным правителем, он не станет рубить сук, на котором сидит, и он, и его подданные. Скажешь «нет»? «Нет», — на удивление спокойно отре Геврол Джул. «Если путь домой для тебя сыщется, я признаю, Егерас использует все свое красноречие, чтобы убедить тебя остаться. Но если ты все же решишь уйти, силой он тебя принуждать не станет. В этом ты можешь быть уверен до конца. А сейчас...» «Довольно разговоров. Я принесу тебе еды, после чего ты будешь отдыхать. Ты и твоё здоровье теперь принадлежат не только тебе. Надеюсь, ты это понимаешь».